Глава 13. Афина. Еще один день промчался, я даже моргнуть не успела. Гоша вновь ходит с Мурной, собран, сосредоточен, в своих мыслях. Но ко мне уже не столь рьяно придирается. Я очень жду, когда мы наконец вернемся, и я увижу свою малышку. Мама говорит, что Лина уже скоро пойдет на поправку, пик болезни прошел. Созваниваться особо некогда. Сама себе я становлюсь предоставлена только к глубокому вечеру. Несколько раз сегодня звонила Соня. Мы до сих пор дружим и стараемся, если не видеться, то хотя бы созваниваться чаще. В этот раз ее вызовы пришлось проигнорировать, лишь торопливо черкануть в извинительный СМС, что я в командировке и у меня время расписано по минутам. Ну а теперь выдыхаю. Всё. Ну что? Ловлю совсем рядом расслабленное уточнение. Георгий, отнимая телефон от лица, разваливается на заднем сиденье, поворачивает голову в мою сторону. Как впечатление от поездки? Было очень познавательно. Не надумаешь сбежать? А то мне понадобится время на поиски нового переводчика. Нахальная улыбка уже не производит на меня такого глубокого впечатления, как раньше. Можете со спокойным сердцем тратить свое время на нечто более значимое. На пару секунд цепляю вежливую улыбку на все случаи жизни и отворачиваюсь к окну. Договорились. Вернемся, подпишешь документы о вступлении в должность. Подпишу. Соглашаюсь с царственным спокойствием. А у самой взрыв внутри. На сегодня все. Завтра пришлю за тобой машину, чтобы до аэропорта сама не добиралась. Я задержусь тут еще ненадолго. День тебе на прийти в себя. Послезавтра выходишь. Вопросы? Все ясно? Отлично. Кстати, как бы между делом бросает он? Здесь довольно красиво. И климат в это время года приятный. Я вечером планирую прогуляться. Если хочешь взглянуть на достопримечательности, присоединяйся. Тихий вздох тонет в неуемном потрясении. Я заставляю себя прикрыть рот. Нет, мне нужно собираться. Но спасибо за приглашение. Да успеешь ещё. Заодно и поужинаем. Отметим успешные переговоры. Простите, Георгий Александрович, я не отмечать приехала. У меня еще куча дел. Понимаю. Ни чуточки не расстраивается он. Тогда на созвоне. Машина завтра с меня. Мне комфортно и на такси но руководитель не преклонен. Нет, поедешь с Виталием. Он кивает на водителя, и вскоре мы подъезжаем к гостинице. Когда выхожу из машины, я неосмотрительно роняю взгляд на его руку. Он так и не носит кольцо. Все неудобно ему. Георгий Александрович вызывали? Заходи, Афин. Мне показалось, или он и правда задержался взглядом на моих ногах. Немного скованно прохожу в кабинет руководителя и сразу прячу коленки под стол. И руки туда же почему-то трясутся. Волнуюсь. «Как дела?» — осведомляется Георгий Александрович, копошась в компьютере. «Прекрасно. И у меня прекрасно». Роняет он задумчиво. Ищет что-то, читает с экрана. «С моего места не видно?» «Смешной такой. Как будто мне дело есть до того, как у него там...» «Рада слышать. А я рад, что нам ответили с Ассоциацией производителей топлива и нефтехимической продукции. Садись сюда, переведи письмо». Он подвигает соседний стул, пригласительным жестом указывая рядом с собой. «Я игнорирую, и вместо этого приближаюсь так, чтобы был виден экран. По мере чтения начинаю улыбаться. Это письмо от Джона Эфферсона». Он сообщает, что был бесконечно рад побывать гостем на заводе, которым так грамотно управляет мистер Георгий Сац. И еще более рад начать сотрудничество. Отмечает высокий профессионализм всей нашей команды. Господин Эферсон с нетерпением ждет ответа и дальнейших предложений. Ес, yes, просто отлично. Поздравляю! Приподнимаю уголки Губ. Письменный перевод нужен? Да, обязательно. Вы могли бы сразу прислать мне его на почту? Мне не терпелось поскорее. Ты во сколько на обед? С улыбкой от уха до уха интересуется руководитель. Да, собственно, во сколько и все? Тогда погнали в кафе. Обсудим и время сэкономим. Давайте я после обеда вам позвоню, и мы переговорим. Я не планировала... Это не приглашение. Марш собираться. Но без разговоров Афина. Мне жуть, как не хочется, но идти приходится. Без разговоров, так без разговоров. И все вроде бы ничего. Да только на выходе из здания мы сталкиваемся с брюнеткой, которая клещами вцепляется в управляющего. Гоша, привет, мой дорогой. Она бросается на него с объятиями, целует в щеку. Фамильярность какая. Не понял. «А ты чего здесь?» Роняет он челюсть и на девушку смотрит волком, хоть и приобнимает немного, тут же отстраняясь. «Так мы ж договаривались!» Светится она, и тут взгляд ее перемещается на меня, меркнет. «Здравствуйте, а вы куда-то уходите?» Подозрение в ее голосе вызывает усмешку. «Как видишь, мы идем работать». Из офиса? Я думала, обычно работают там. Кристин, мы в кафе. Мое время не резиновое. Афине тоже пришлось отложить дела. Хм, Афине? Ну и что будем делать? Я ведь уже приехала. Кольца нет и у нее. Любовница, несомненно. Гоша держит Марку и на работе гулять не боится. Так, ладно, планы меняются. Афин, ты сама на обед. Я позвоню позже. Кажется, девушка сейчас слюной захлебнётся. Еще бы. Такой вот мужской экземпляр далеко от себя отпускать нельзя. Ни одной юбки не пропустит. Как скажете, Георгий Александрович? Разворачиваюсь и ухожу. И мне вообще наплевать, сколько у него этих крестин.